Глава 2. Отец вернулся с севера летом, но жизнь семьи почти не улучшилась. Его никуда не принимали на счетную работу, как имеющего политическую судимость, хотя он был бухгалтер. Пришлось устроиться портным в ту же мастерскую, где трудилась мама. Для современных читателей следует пояснить, что довоенные заработки в подобных районных мастерских и артелях были чисто символические, смехотворные. Если человек, даже опытный мастер своего дела, не хотел помереть сам и уморить семью с голоду, он должен был каждую смену шить и выпускать из-под утюга полный мужской костюм, пиджак и брюки, что, разумеется, свыше всяких сил и талантов. Каждый портной вам скажет, что на пошив мужского костюма требуется не меньше трех-четырех дней усидчивой, прилежной работы, да еще две примерки на заказчика. Теперь только можно разводить руками, как люди все это терпели и как существовали на белом свете, но уже и тогда ясно было, что идиотизм административно-принудительного социализма носил характер поистине всеобъемлющий. К 1938-1940 годам в колхозах люди работали уже не за палочку. В иной год на трудодни перепадало достаточно хлеба и даже растительного масла. А что касается районных кустарей, объединенных в райпромкомбинатах, то до них, как следует, еще не доходило внимания вышестоящей бюрократии. Но работать или хотя бы числиться в мастерской все-таки приходилось, чтобы не подпасть под формулировку особого совещания НКВД, БОЗ, то есть без определенных занятий, под которую тоже отвешивали от трех до пяти лет лагерей. Саша Энг к этому времени уже закончил школу и съехал от нас, по слухам, устроившись в какое-то военизированное училище. Там, думаю, получили весьма ценного наблюдательного курсанта. Я ходил в 10 класс. 21 декабря 1939 года страна готовилась отметить пышными и громкими торжествами 60-летний юбилей Сталина. Но примерно за месяц до этого начались военные действия на Карельском перешейке. На нас напала буржуазная Финляндия. Как мне теперь представляется, Сталин намеревался закончить эту маленькую победную войну дней в 5-6 от силы в две недели, чтобы управиться к собственному юбилею и таким образом поднять празднование 21 декабря на недосягаемую высоту. Но война разыгралась нешуточная. Она тянулась всю зиму в наших военных порядках и в интендантствах, как впрочем, и всегда что-то там заклинило. Войска с первых дней оказались в бедственном положении и не столько наступали, сколько ходили в бесплодные атаки с винтовкой наперевес на ощетинившуюся пулеметными дотами так называемую линию Маннергейма. Оказалось, что воюя в сорокаградусные морозы, красноармейцы не имели вязаных подшлемников, и сотнями обмораживались, лёжа в снегу перед атакой. Газеты жевали невразумительные сводки об успешных боях за пункт М и под озером С, а люди посмеивались. В этой Финляндии сто озёр на квадратную версту. Вот и попробуй взять каждое озеро С. Люди знали одно. Страна, ввязавшись в ненужную, нелепую маленькую войну, позорно проигрывает её примерно так же, как позорно проиграла старая Россия 35 лет назад войну с маленькой Японией. Поэт Сергей Наровчатов, человек с безукоризненной политической и нравственной репутацией, воевавший на Карельском перешейке, писал в годы, когда рискованно было говорить об этой войне правду. «Ни у кого и ни за что не спросим про то, что не расскажем никому, но кажутся кривые сучья сосен, застывшими, зачем и почему. В другом стихотворении, о казенно-прикладной романтики, лгущее красивыми строками, мы весь ворох пестрого тряпья твоего романтика штыками отшвырнули напрочь от себя. Увы, отшвырнуть ложную романтику, да и всякую иную ложь, нам удастся лишь сорок семь лет спустя, выстрадав до конца правду, и право на честный поступок. Но и в те времена, страшно сказать, некоторые наши люди отнюдь не шпионы и не враги, если тайны не сочувствовали маленькому трехмиллионному народу, финнам, с таким блеском, отражавшему блицкрик неукротимого режима, то признавали его героизм и мужество. Неужели Сталин не понял в те дни, насколько разболтана его не только военная, но и вся промышленная, стратегическая машина? Или так было нужно кому-то из тех, кто стоял за ним и подбрасывал одну социально-политическую доктрину, гибельнее другой? Чтобы разобраться в этом, пожалуй, не хватит одной человеческой жизни. В марте советские войска, как всегда, навалом, большой кровью, все же овладели спорным карельским перешейком, и мирный договор кое-как был подписан. Но главного итога этой войны спрятать до конца не удалось. Наши доблестные войска понесли урон в этом мелком, в общем-то, конфликте, едва ли не десятикратный по сравнению с белофинами. Это ли не урок на будущее? Увы, тираны ни из чего и никогда не извлекали положительного урока, Болтая на пленумах о необходимости обороны и форсирования оборонных заводов, государственные мужи из года в год неизменно выделяли миллиарды рублей на белокаменные колоннады вдоль Черноморского побережья, по южному берегу Крыма для комфортабельных подмосковных дач. В эпоху бараков и коммуналок как-то же ухитрялись возводить под Москвой богатые особняки фольварки для ученых, народных артистов и прочей гонимой элиты, всегда стоящей на переднем крае борьбы за коллективизацию, электрификацию, политическую провокацию, зверскую эксплуатацию, беломор-канализацию, химизацию, урбанизацию с ликвидацией неперспективных деревень и, в конце концов, за поворот северных рек в южном направлении. Впрочем, За что прикажут? Если надо, то и за перестройку, и непременно в авангарде сил быстрого развертывания. Экстремально. Эти дачи стоят в ближнем Подмосковье. Их можно посмотреть невооруженным глазом и даже потрогать руками. Так себе. Гнойнички, богемы и нравственного распада, не внушающие ни уважения, ни интереса. Но следует всегда помнить, что возводились они как раз в годы Великого Перелома, Именно в начале тридцатых, когда голод косил крестьян миллионами, и когда последняя рубаха труженика расползалась от пота и крови на его плечах. Поезжайте и посмотрите. Заодно справьтесь о фамилиях первых владельцев. Такая экскурсия будет, пожалуй, самым первым и насущным уроком политграмоты для вас и, может быть, откровением каких-то ускользающих истин. Финская война закончилась. Но хлеба в районных магазинах опять не было. У властей теперь было оправдание перед массами. Как же, ведь воюем, ну, естественно, возникают разного рода недоработки. Хлеба нет, переживем на картошке. Сахара нет, жуйте свекольные паренки. Не впервой. И тут как раз и подоспела лекция для парт в районном доме культуры, куда велено было прийти и комсомольцам-старшеклассникам. Лектор из Сталинградского обкома привез актуальнейшую тему — о возможности победы коммунизма в отдельно взятой стране в свете указаний статей товарища Сталина. Народу в клубе было битком. Мероприятие считалось чуть ли не областным по значению, поэтому отлынивать никому не позволялось. Но и активности со стороны массы лектор не обнаружил. Вопросов почти не было. Да и о чем было спрашивать? Такая лекция, как «Отче наш», перекрестился и отходил в сторону. Только что прошла вселенская кровавая чистка сверху донизу, и тот, кто забыл о терроре и голодовках 1930-1933 годов, не мог же право забыть арестов и собственного страха одно-двухлетней давности. «Вопросы есть, товарищи?» «Нет, все понятно, спасибо». Мы с Андреем, как и все комсомольцы из средней школы, сидели, хотя и на краешке скамей, но впереди зала. Он не успел схватить меня за локоть, когда я поднял дерзкую руку. Есть вопрос. Председательствовал зав. агитпромом райкома, приезжий товарищ по фамилии Попов. Он был маленький, лысовато-дохлый и какой-то изможденный и от докладов своих, и от частых поездок по краю на перекладных, в кузовах машины, и на конной тяге. Немножко картавил и говорил по-кацапски. Получалось, у него не попов, а попов, не любовь, как говорили у нас, а любовь и так далее. Помнится еще году в 1936 когда он с дежурным визитом выступал на митинге по поводу признания заслуг Красного советского казачества в революции и гражданской войне. До этого казаки были как бы вне закона, их даже не призывали в армию, из-за политического к ним недоверия, то просто разъярил многих этим фальшивым криком «Да здравствуют наши доблестные казаки, которые в шашкой унистожат у всех наших врагов!» Один старикан в поношной фуражке с красным околышем, стоявший близко от трибуны, до того воодушевился, что тихо сказал соседу «Вот бы этого соплю докладчика вытянуть плетюганом вдоль лысины! Тот сердешный взвыл бы!» а казак-то из бывших красных партизан. Этот Попов прямо возлековал увидев мою протянутую руку. — Ага, вот хорошо, молодежь идет нам навстречу. В его словах «ага, хорошо» было такое чувство, будто он подсек на крючок и уже вытягивал на берег увесистую рыбу. Школьник-десятиклассник хотел поддержать репутацию всего района и проявить ту самую активность масс, которой так недоставало внудившийся от немого безразличия аудитории. «Пожалуйста», — пригласил он меня говорить, и склонился к сидевшему рядом районному цензору. Была и такая должность, чтобы узнать, по-видимому, мою фамилию. Но тот ничего не сказал ему, царапая с деловым видом что-то карандашом на бумаге. Андрей запоздало тянул меня за локоть, но было поздно. «Вопрос из теории», — сказал я, преодолевая робость, затыкавшую мне горло. Если Маркс говорит, что жизнь есть борьба, и что в человечьем обществе это непременно выражается в борьбе двух противоположностей, и что в противном случае нет борьбы, нет и жизни, хотелось бы уточнить, какая общественная борьба будет при коммунизме, именно в условиях, когда не будет классовой борьбы. Весь зал вдруг затаил дыхание. Даже те, кто вообще-то по привычке дремали, Не слушали докладчика, вдруг вытянули шеи. А кое-кто даже и почувствовал некий подвох, заключенный в ученическом вопросе. «А ну-ка, ну-ка!» «Это чей такой?» «Из какого он класса?» «Ничего себе!» «Стрижет книги!» Лектор смутился. Дело в том, что лектор этот был из породы дежурных. Его выдвинули беднягу в обкомовскую группу по анкетным данным. Не участвовал, не привлекался, не замешан, не имел выдвинули неизвестно за какие заслуги и знания, что, впрочем, процветало в партийных органах до самых последних времен. И он, разумеется, никогда не брал в руки ни Маркса, ни Ленина, да и Сталин он тоже не читал, по совести говоря, довольствуясь очередной передовицей в газетах. «Как вы сказали?» — не расслышал он вопроса. «Ну, какая общественная борьба будет в обществе, где не будет ни материальных, ни других каких-нибудь стимулов для человеческих наклонностей или амбиций?» — Дело в том, что, — замялся лектор, — мировой пролетариат будет, как бы сказать, речь идет не о мировом пролетариате, — сказал с места Андрей, которого, видимо, возмутила полная некомпетентность лектора в самой читаемой им теме. — Вы ведь читали нам отнюдь не о троцкистской мировой революции, а о работе товарища Сталина, строительства коммунизма в отдельно взятой стране. Эта реплика посадила в лужу не только лектора и запкома, но и председателя, и цензора. — Да, разумеется, — заквохтал лектор. Я оговорился, не мировой пролетариат, а именно наш, советский пролетариат, взяв в руки знамя общественного прогресса. Я сказал громко на весь зал, чувствуя уже поддержку массы. — Простите, но при коммунизме ведь не будет пролетариата. Как же это вы не учли? пролетариат это класс Продающий свой труд капиталистам. Нет капиталиста, нет и пролетария. Это же грамотному человеку, ясно? В ряду школьников кто-то взбалмошно захлопал. Лектор, упершись руками в трибуну, смотрел, как баран на новые ворота, в свои тексты и искал в них ответы на вопрос. Но лекция была рассчитана как раз на безмолвствующий народ, и ответов на какие-либо живые вопросы там не было. Тут не выдержал сидевший в зале редактор районной газеты молодой смышленый человек, которого в станице звали как-то по-небратски или по-свойски, Сашка Листов. Он даже, не прося слова, вышел на сцену и, боком лениво оттолкнув лектора, стал у краешка трибуны. «Товарищи», — сказал он, спасая лектора заодно, — спарт мероприятием и поднял руку. «Вопросы комсомольцев наших говорят о том, что они действительно хорошие ученики, пытливые ребята, и кое-что понимают в том, что...» проходит по обществоведению. Грамотный вопрос. Но и ответ ведь несложный, товарищи. Когда советское общество станет однородным, тогда, значит, прекратится классовая борьба. Это, безусловно, товарищи. Это учит товарищ Сталин. И вот именно тогда общество в целом будет иметь возможность работать над тем, чтобы как можно лучше, как можно эффективнее покорять силы природы. Костный, надо сказать, для удовлетворения своих постоянно растущих потребностей. Человек станет лицом к лицу с природой, и ничто уже ему не будет мешать во владении миром. В зале зашушукались, как бы не доверяя сказанному. — А как между людьми-то? Может, каждый против каждого? Все против всех, как в очереди у хлебной лавки? — дурашливо крикнули из последних рядов. Ответ Листова, хотя и выглядел корректным, но лишь с внешней стороны. Это была обычная уловка с схоластов районного масштаба, борьба человека с природой. — Ну и кто победит? — спросил я, продолжая стоять перед сценой, держа свою кожаную ушанку в опущенной руке. — Как? Кто победит? — недовольно вскрикнул председательствующий Попов, только теперь понявший всю опасность происходящего. — Как? Кто? — тоже автоматически как-то удивленно, — спросил редактор Листов. — Ну, человек победит в этой борьбе, или природа, может быть? — Не понимаю вопроса, — сказал Сашка Листов, осаживая меня. — Ну, как же не понимаете? При борьбе двух противоположностей по Марксу обязательно же должна победить одна из противоположностей. В этом суть развития, прогресса, — как сказал вот товарищ лектор. — Это верно, — кивнул редактор. — Суть развития в этом. Попов стоял за столом с пряткнутым ртом и шумно дышал, как рыба на берегу. И я же об этом. Если постулат верен, то должны обязательно победить либо человек, либо природа. Но тут не совсем ясно. Природа-то ведь не смогла оседлать человека еще тогда, когда он был первобытным. Значит, этот вариант отпадает. С другой стороны, и человек природу победить никак не в состоянии, поскольку он сам ее часть, он и сам природа. Я уже говорил спокойно, как на комсоморском собрании. Начнет это побеждать природу да и подробит сук на котором сам сидит это все схоластика, — сказал районный цензор он был неглупый человек может и схоластика, — кивнул я но из нее вытекает все же оригинальная догадка может и в самом деле при коммунизме человек только и будет заниматься тем что бороться с собственной природой предпосылки этого мы можем видеть и на нынешней фазе да и вообще как будет развиваться общество Всем по ноздри удовлетворенное и лишенное материальных стимулов. Это ведь совсем не ученический вопрос. — У вас, молодой человек, путаница в голове, — сказал Попов. Тут в переднем ряду встал Антон Никитич Крюков, наш завуч, и папа Васьки Крюкова, одноклассника Андрея, и решил по обычаю разрядить конфликтную ситуацию расхожей шуткой. По своему характеру он был станичный балагур и отчасти трепач, но душевно добрый человек. — Ох, братцы, чтобы всю эту научную химию понять, — сказал он, добродушно улыбаясь широким лицом, и поглаживая виновато высокий бритый купол своей лысины, — чтобы понять, надо три пуда газет перечитать, а потом уж и обсуждать. Дома, в рабочем, так сказать, порядке. Ему такая шутка ничем не угрожала. И он был далек от общественных наук, преподавал физику в шестых-восьмых классах, перманентно проваливая экзамены в институте на заочном. Никто его расхожей шутки не поддержал. Совещание как-то само собой расстроилось, и все стали расходиться. Получилось, что мы с Андреем вроде сорвали важное политическое мероприятие. И вот уже после этого у областного НКВД лопнуло терпение. Тем более, что к этому моменту оно было уже во всеоружии фактов.